95. Гечи Медин поднял голову после того, как взрывом завалил один из выходов. Включив фонарь на полную мощность, он сквозь облакопыли пыли осматривал поле боя. Было довольно много убитых и раненых. «Господин! Господин, вы где?» Но первый не отвечал. Не оказалось его среди пострадавших. Нашли только останки его охранника, преданного ему как собака. Стало понятно, что его захватили. «Эти ребята совсем страх потеряли», — нехотя с уважением признал Гечи. Следовало организовать погоню, и он первым делом приказал разобрать завал. Он оказался не очень большим, и уже через час появилась возможность проникнуть в туннель. Но от немедленной погони Гетчи отказался. Уставшим людям требовался полноценный отдых, который он им предоставил. Раненых перевязали. Среди легко раненых Гечи нашел одного из своей десятки. Привет, Кали. Видите, командир, руку зацепила осколком. Вижу, Кали. Ты себя как чувствуешь? Да нормально. Мне столько обезболивающих и стероидов кололи, что я сейчас сильнее, чем когда здоровым был. «Хорошо. Вот передатчик. Сейчас пойдешь к ближайшему выходу и позовешь сюда всех командиров, кто только есть поблизости». «В пещеру, что ли?» — не понял Кали. «Нет, в этот район. Северники сейчас должны выйти на поверхность, чтобы эвакуироваться. Мы их должны встретить. Хотя бы одну из групп проведи сюда. Нужно вынести отсюда все тела». «Понял. А вы сейчас куда?» «За ними! Теперь иди!» Как и обещал, Гечи Медин отправился в погоню по следу. Отряд он собрал из всех уцелевших. Тех, кто не получил ни одного ранения. Таких вместе с ним оказалось восемь человек. Приходилось идти, соблюдая максимальную осторожность, что замедляло их движение, в то время как неверные шли, не останавливаясь, но ни одной ловушки так и не обнаружилось. Следы иногда терялись, северники как могли их скрывали, но опыта у них явно не хватало. Поисковая группа достаточно быстро находила новую зацепку, и погоня продолжалась. Но однажды след исчез окончательно. Группа шла наугад, когда наткнулась на холмик из камней. Гечи показалось, что это убили первого. Вытянув из него все, что потребовалось, или наоборот, не получив от него ничего. Но каково же оказалось его удивление, когда под завалом оказался труп Берсерка, даже не заминированного? Дальше его группа двигалась очень быстро. Налицо были все признаки близкого выхода, и эта поспешность дала о себе знать. Кто-то из его бойцов оступился и упал, что-то зацепив. Раскатился гулкий выстрел, и упавший заскулил от боли, от явного, но не глубокого огнестрельного ранения. Что там, Фаир? Своего рода сигнальный звуковой патрон. Очень интересная работа. Нужно будет получше изучить. Как-нибудь потом. Раз они поставили сигналку, значит, они где-то близко, и мы обнаружены. И действительно, через несколько минут завязался бой. Северники отстреливались. Но, вопреки своим обычаям, не делали вылазок, что позволило Гечи теснить их, применяя свое тяжелое вооружение, бросая гранаты. — Эх, жаль, огнемета нет! — обронил Фаир. — Сейчас бы мы их поджарили! — А вместе с ними и первого. — Пожалуй, я сглупил. — Ну почему? Просто ты размышляешь, как воин. Здесь нет ничего плохого. В тылу Северников раздался взрыв, но явно не от одной из гранат отряда Медина. А потом бой как-то сам собой стих. В перестрелке никто из его отряда не пострадал, и, как показал дальнейший осмотр, из Северников также все ушли невредимыми. — Посмотри, что там! — приказал Гечи Фаиру. Тот убежал вперед и вскоре вернулся обратно. — Они выбрались наружу, проделав дару в стене. «Понятно. За ними!» Группа вбежала в комнату со скелетами. Один из бойцов полез наружу. Он вылез и попытался вскарабкаться куда-то наверх, чтобы осмотреться, но тут же упал и больше не поднимался. «Снайпер!» — прокомментировал Фаир. «Дырка точно между глаз!» «Понятно!» Гечи Медин подошел к отверстию и достал рацию. Неизвестно, куда смотрел боец, прежде чем его подстрелил снайпер. А потому неизвестно, куда уходили северники. И никому сейчас не стоило выходить наружу, чтобы не быть убитым. Отверстие в стене позволяло работать радиостанции, и Гечи нажал на кнопку вызова. Послышался треск помех, и сквозь него чей-то уверенный голос. «Слушаю!» «Говорит Гечи Медин, охрана первого. Кто вы?» «Абдул Дайшин. «Слушай внимательно. В руках северников находится первый. Необходимо, чтобы сюда прибыли все командиры. Следует отбить нашего предводителя». «Куда двигаться?» Медин продиктовал координаты. На вызов откликнулись еще три главаря, и Гечи удовлетворенно потер руки. Суммарная численность их людей составит около 300 человек и весь этот район взяли в плотное окружение. «Против такой армии ничто не устоит», — подумал Гечи. «Даже эти берсерки, будь они неладны!» «Ну что расселись? В погоню!» Один боец осторожно выглянул из отверстия в стене и решительно полез наружу. С ним ничего не произошло, и полезли все остальные.